Из клона в клон переходя, там движется народ. В свое время я написал книгу «Homo Nisapiens», то есть «Человек неразумный», где есть раздел, который называется «Множественная личность». Сноска. Издательство, посчитав это название некоммерческим, выпустило ее под названием «Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности» в серии «Карманный психотерапевт». Там я рассказываю о том, что нас нет, а вместо нас функционируют так называемые роли. Мы никогда не бываем целостными, мы всегда подстраиваемся под те отношения, в которых оказываемся. Со своими родителями мы ведем себя так, как ребенок должен вести себя по отношению к родителям. Это роль ребенка. Со своими детьми мы, родители, это тоже роль. С друзьями друзья, с супругами супруги, с начальником подчиненные, с подчиненными н а ч а л ь н и к и Короче говоря, мы постоянно множимся, клонируемся. И все эти клоны – мы, но ни один из них не является нами на 100%. Это всегда какие-то проценты от нас. 10, 20, 5. В сущности все это естественно. Однако печально, потому что как-то глупо жить частями, и обидно, потому что нас нет целиком. В этой упомянутой книге я рассказал о том, что эти роли могут стать способами манипуляции другими людьми. А в другой книге «С неврозом по жизни» Я целый раздел уделил невротическим стилям жизни. Это когда такие роли становятся средством, если так можно выразиться, самоманипуляции. Когда мы манипулируем с помощью такой роли самими собой. О чем же сейчас пойдет речь? О том, кто стоит за всеми этими ролями. Нас никто и никогда не учил быть самими собой, причем по очень простой причине. Никто не знает, как это сделать. Никто не знает, как научить человека быть самим собой. Он всегда особенный, и тайна за семью печатями. Да и положа руку на сердце, никто в этом обучении, кроме нас самих, разумеется, не заинтересован. Обществу мы нужны стандартными, а не индивидуальными. Так проще, так мы укладываемся в единую тарифную сетку. Нас можно научить быть ребенком своих родителей, а также р о д и т е л я м мужем, женой. Нас можно научить быть учеником в отношении учителей. Нас можно научить быть врачом, пациентом, Для каждой из этих ролей придуманы свои инструкции, кодексы, нормативы, тактико-технические данные и р у к о в о д с т в а по эксплуатации. Наш репертуар огромен. В нас есть роли пассажира трамвая, покупателя в магазине, роль жильца, роль специалиста, роль дилетанта и еще бог знает, какие роли. Вы встречаетесь со своими родителями в отчим доме и ощущаете себя ребенком. Вы говорите «Да, мама, конечно, мама». «Хорошо, папа, как ты скажешь?» Потом вы приходите в свой дом, а у вас там свой балбес 16 лет. И вы говорите ему, пойди туда, сделай то, сколько можно тебе повторять. А он в ответ, да, мама, конечно, папа, и так далее. Меняется антураж, суть остается та же самая. Точно так же вы приходите на работу, вы начальник или подчиненный, вы встречаетесь со своими одноклассниками или однокурсниками. Если преуспели в жизни больше, вы или расточаете благополучие, или изыскиваете возможность помочь старым приятелям. Если они, кто-то из них, преуспели больше вашего, вы или заискиваете, или делаете вид, что вам на все наплевать. Наконец, вы оказываетесь в своем садоводстве. Если вы председатель тамошнего совета, то распоряжаетесь, если нет, просите. Тут вы ходили пафосно, как надутый тюфяк, распираемый от собственной значимости, вы начальник. А тут на цыпочках, извините, можно вас побеспокоить, вы проситель. «Всему этому нас можно научить», и всему этому нас учат. Но научить нас быть самими собой невозможно. И в тот момент, когда мы понимаем это, все становится на свои места, все оказывается просто и понятно. Мы не будем самими собой до тех пор, пока сами не научимся, пока сами себя не сделаем. Некоторые из нас, впрочем, хорошо понимают, что каждая из таких социальных ролей – чистой воды спектакль. Весь мир – театр, люди в нем – актеры. Но достаточно ли этого понимания, чтобы быть самим собой? Судя по всему, нет, поскольку такое понимание никчемности своих социальных ролей приводит к отработке ролей другого рода. Посмотрите для примера роль обиженного – это целая пьеса. Роль оскорбленного или униженного – это настоящая драма. Роль сердитого или сообщающего о собственном негодовании – это телевизионный спектакль. А еще есть роли непонятого, отвергнутого, обманутого, огорченного, виноватого, стыдящегося, испуганного, зависимого, даже свободного, а мне все ни почем, а иногда, вы не поверите, счастливого. Жизнь удалась. У нас десятки, сотни, тысячи таких ролей, первого, второго и третьего плана. Мы отыгрываем их, даже не замечая. Из-за них мы лишены целостности, а следовательно, не можем быть сами собой. Из-за них наши отношения с другими людьми превращаются в спектакль, а потому мы хронически страдаем от чувства одиночества. Из-за них даже наши чувства оказываются бутафорными, от них тянет нафталином. И, наконец, главное. Наши поступки часто диктуются нашими ролями, а часто делаются в угоду нашим ролям. А мы-то сами где? Для себя-то, для настоящих, мы хоть что-то делаем? Мы раздроблены, мы потерялись за своими ролями. Мы даже не чувствуем, что играем, не понимаем, что на самом деле наши роли играют нас, а не мы их. Нас много, мы каждый из нас, армада клонов. Но где мы настоящие? Очевидно, что сколь бы нам н и нравилась та или иная наша собственная роль, это только роль, а не мы сами.